Глава пятнадцатая. Неравный бой и весовые категории. Все, произнес я, глядываясь назад. «Добрались-таки до фонящего леса!» Погони вроде бы не наблюдалось, но за густым кустарником ее не очень-то и видно будет. А «Как-то узнал, что мы добрались до этого леса. Деревья везде одинаковые!» — вытягивая шею, спросила Рина. Она по-прежнему держалась за меня одной рукой, а другой придерживала грелку. Я криво ухмыльнулся и стряхнул с ботинка мелкого древесного рака, норовящего откушать шнурки. Подобные уродцы только в фонящем лесу и обитают. А именно этот зацепился за ногу, когда гнедыш нехотя огибал ближайший малинник. Прямо светок переполз, как клещ. И, по правде говоря, риняные грелки среди выползков фонящего самое место — В общем, мы удалились от старой дороги на десяток километров, и теперь требовалась передышка. Небольшую полянку, поросшую костяникой и разнотравьем, окружали березки, среди которых виднелись, словно клочки тьмы, на фоне воздушных белых стволов, небольшие треугольные елки. Остановились при этом удачно. Неподалеку, метрах в ста, было достаточно большое озеро, поросшее по кругу редким ивником. Вода зеленела от круглых листьев, кувшинок и пятен ряски. сырые и многочисленные комары. Назойливые насекомые хоть и не были порождениями фонящего леса, но очень хорошо вписывались в перечень местных чудовищ и крови могли попортить изрядно. Добрались с трудом. Галем то в своем гидравлике тянул зеленый фургон, то бросал его и толкал темный, гномий, то откидывал коряги. Виной тому валежник, который народ не собирал, боясь чудовищ фонящего леса. Возле самой дороги древних лесочки и полянки вычищены, словно граблями, так как путники экономили драгоценный газ и керосин. Эльфийские кони, которых я вел за собой, позвякивали, обвешанные стеклянными банками, колбами и пробирками, как елка новогодними игрушками. До сих пор не понимал, зачем они Рине. «Есть хочется», — подала голос киса. «Угу», — поддакнула ей Рина, грустно пробормотав что-то на своем, — а следом я услышал урчание пустого желудка. — Нет, сперва основа оружейного дела, а потом уже обед. Для этого дела я выдам из своих последних запасов. — Опять сушеную рыбу! — возмутилась киса и тут же ойкнула, так как чуть не свалилась с коня. — Нет, кашу из топора! — пробурчал я в ответ и добавил. — Спускаемся потихоньку. За спиной послышалось шушукание девчат. — А каша из топора это как? — неуверенным голосом спросила Рина. Я сперва хотел съязвить, а потом замер и едва сдержался, чтобы не расплыться в улыбке, и воодушевленно протянул. «Вы не знаете этот рецепт?» «Из топора!» — послышался хриплый голос мастера винта. «Бред!» «И вы тоже не знаете? у у, -у буду урок проводить. Вкуснейшая каша получится, но сначала сдай бластер», — произнес я, повернувшись в седле и поглядев на кису. а то я видел, как ты стреляешь, чуть меня не поджарило. «Я нечаянно», — пожала плечами эльфийка, мол, ничего ж не случилось, значит, и ругать не за что. «Сползаем», — повторил я и осторожно, чтобы не задеть девушек ботинком, перекинул ногу. Спрыгнувшая из гнедыша киса, нехотя протянула мне чудесное оружие. При этом на ее лице было такое выражение, словно я у маленького ребенка соску пустышку отнял. «Алые губки надуты?» а сама глядит из-под лобья, как на бяку. Я же помог сестрам спешиться и достал из мешочка револьвер и вручил вместо бластера. Эльфийка поморщилась при виде новой игрушки. «Может, размеры имеют значение, но тебе лучше с маленького начинать. Вот научишься крохотную писюльку в руках держать, тогда и большой штуки поговорим», — произнес я. А девушка покраснела и зыркнула на меня так, словно речь шла не об огнестреле, а о чем то неприличном. Рина же почему-то хихикнула и с некоторым злорадством посмотрела на сестру. В это время гномы достали тенты, котлы и газовые баллоны. Причем котлов два. Один под жутко острую гномью похлебку, а второй для каши из топора. «Чую острые камни!» — пробурчал мастер Винт. «Риджинг!» — громко позвал он своего подмастерья. «Поставь голема с тяжелой железякой, охранять нас от, от чего-нибудь внезапного и большого!» Младший гном, который шпунтик угукнул и принялся объяснять механическому великану задачу, делая это короткими рублеными фразами по два-три слогана на своем, каркающим, шипящим наречии. Иногда повторял команды по несколько раз. Я с любопытством поглядывал на эту парочку, ведь несмотря на то, что хорошо знаком с подземным народом, некоторые вещи оставались тайной. Особенно интересовал Голем. Вот чем этот механический великан думает? Можно было бы списать на магию, но даже в магии существуют правила и основные понятия. Даже в электричестве есть основы, которые не сразу понимаешь. Еще в детстве, в гильдейской школе, старый учитель рассказывал нам. «Дети, есть ток ровненький, а есть волнистый». Мы дружно осаждали его вопросами, не понимая сути. Тогда учитель доставал деревянные макеты и показывал. «Дети, ровненький ток бежит, как ручей или река». Его можно приручить, направив на катушку, как ту же реку на водяное колесо. Старик лил из кувшина воду в небольшой березовый желоб, а та текла на лопасти изображающего электромотор колеса, начиная крутить и колесо, и небольшие выточенные из сосны шестерни. «А волнистый ток!» — орали мы. Тогда учитель брал таз с водой, опускал туда обычный унитазный поплавок и качал емкость, создавая волны. Поплавок, приделанный к рычажку, поднимался и опускался. Тоже двигал шестеренки, а в конце цепочки механизмов стоял храповик, который с щелчками и скрипами заставлял двигаться шестерни только в одну сторону. «А это, дети, выпрямитель!» — поднимал он палец к потолку в назидательном жесте. Мы облепляли учителя со всех сторон, а он хитро щурился и улыбался. С тех пор я представлял электрический ток в виде ручья из светящейся силы. И в магии тоже должно быть что-то такое. Что-то, доступное детям в школе волшебства. Понятное и простое. Я вздохнул, проводил взглядом гайку, которая потянула своего ослика в сторону озера, а потом махнул рукой. «Лампочки, вы мои ясные. Собирайте дрова. Сейчас разогреем тушняка и по-быстрому с хлебушком поедим. К нему вскипятим чаёк». «Дрова?» — переспросила Рина. «А газ?» «Сэкономим?» — улыбнулся я в ответ. Сёстры сразу надулись. «Неженки! Им лишь бы благо цивилизации подавай!» Криво ухмыльнувшись, я похлопал по сумке с припасами, а в следующую секунду со стороны озера раздался протяжный крик гайки. Все на мгновение замерли, а потом два гнома бросились в кусты. Я тоже подхватил своё ружьё и, сломя голову, помчался, обогнав коротышку у самой воды. Всё же у обычного человека с более длинными ногами преимущество в беге значительно. Гайка стояла на берегу, пытаясь удержать осла, которому в ногу вцепилась громадная тварь, торчащая из воды наполовину. Зеленоватая, в мелкую светлую крапинку зубастая тварь дергала вытянутой головой, а хвостом вздымала тучи брызг, отчего схваченный осел орал от боли на всю округу. «Помогите!» — завизжала Гайка и перешла на свою речь. Сил у нее явно не хватало, чтобы отбить скотину у речного хищника. Вдруг чудовище извернулось дугой и крутанулось вокруг своей оси. Берег залило потоками крови. Осёл, у которого заживо оторвали переднюю ногу, упал на скользкий берег. Он еще был жив, но пребывал в состоянии шока от боли и кровопотери. «Надо добить», — проронил я, поднимая ружье и подходя ближе к ослу. Гайка, испуганное лицо которой было бледным, а глаза большими-пребольшими, несколько раз мелко кивнула. Я перехватил оружие поудобнее, а потом выругался и отскочил, схватив гномику за руку. Из воды выскочила еще одна такая же тварь, вцепившись за голову умирающего осла, и тоже принялась дергаться и рвать мясо зубами. На этот раз я смог разглядеть плавники и жабры. Тварь оказалась чудовищной щукой-мутантом, в которой было не менее пяти метров длины. Хорошо, что купаться не побежал. Сожрали бы в один момент. А щука, сообразив, что пытается утащить больше, чем в ее силах, замерла на мгновение и стала крутиться, как и первая, но куда более яростно. Голову она оторвала не с первого раза, а только перехватив жертву поудобнее и покрутившись сперва по часовой стрелке, а затем против. Вокруг речнева хищника, куда попадала кровь, забурлила вода. Это какие-то мелкие твари, похожие на жуков плавунцов величиной со спичечный коробок, хватали крохи с чужого стола. «Да ну нахрен!» — пробурчал я, прижимая к себе дрожащую гайку. Рядом с хмурыми лицами застыли гномы. Они тоже держали ружья, но стрелять смысла не было. «Не это, так другая тварь доест труп». «Крокодил?» — прищурившись, спросил Винт, нервно нервноводя стволом ружья. «Не», — покачал я головой, — «это только в Африке крокодилы ворятся. Фонящий лес искажает только тех тварей, что жили в нем изначально. А если в Африке есть свой такой лес, то ни за какие коврижки не отправлюсь туда». Мы замолчали, продолжая наблюдать за кровавой трапезой. «Назад!» — внезапно закричал шпунтик. Вода поднялась волной, и на берег, отталкивая щуку, выскочил другой монстр, уцепившись за тушу. В огромном черном змее только по алым пятнам по бокам головы опознал чудовищного ужа. «Значит, сейчас будет совсем уж неприятное зрелище!» Когда уж начал натягивать себя на труп осла, за моей спиной кого-то с шумом вырвало — А еще кто-то тихо заскулил, с тем, чтобы шлюпнуться на траву, как оброненный с телеги мешок с картошкой. Я обернулся. Тошнило по традиции кису, а без сознания валялась Рина. Пришлось мягко передать гайку в руки винта и сесть на колени возле эльфийского тела. «Эй!» — тихо позвал я, а потом позвал сестру. «Киса, если я ее поцелую, как в сказке про спящую красавицу, она очнется?» Но младшая эльфийка не слышала. ибо ее еще раз вырвало. Я осторожно похлопал по щекам девушки, и та вяло заморгала, а потом вдруг завизжала и начала отбиваться от меня руками и ногами, зажмурившись, словно это я змей, а она жертва. «Все, хватит! Тихо!» — громко произнес я. Девушка сделала шумный вдох и уставилась на меня, часто дыша, и тут же поджала ноги. «Человек, уходим!» — закричал за моей спиной мастер Винд. «Живо уходим!» Я быстро оглянулся и выматерился. Всегда знал, что в воде живут куда более неприятные твари, чем на суше, но не думал, что мутант будет именно таким, белым и пушистым, а еще очень опасным. Громадный белый лебедь, весивший, по моим прикидкам, не меньше, чем полтонны, пер в нашу сторону, как катер, поднимая волну перед собой. Обычно эта лебедушка очень агрессивно относится к гостям своего пруда и способен сломать кости собаки или лисе, а тут такое чудовище. Чудовищный уж сразу же попятился, утаскивая добычу в воду, словно простую лягушку, а лебедь несколько раз долбанул тяжелым клювом гада и переключил свое внимание на нас. «Бежим!» — прокричал гном. Я был с ним полностью согласен, так как не уверен, что смогу прихлопнуть такую птицу из своей двустволки. «Черт!» — проронил я, поправил ружье за спиной и помог подняться рине с земли. Девушка не сопротивлялась. А лебедь решил развить успех и полез на сушу. Он уперся грудью в берег, словно лодка носом, и растопырил крылья. Нет, такая туша взлететь не может, но он не для того развел в стороны свои опахала. На каждом крыле оказались по три длинных когтистых пальца, как у летучих мышей, только больше и сильнее. Этот птиц вытянул вперед длиннющую шею, совсем не по-лебединому низко загоготал и опустил крылья, и, опираясь на них, как сказочный дракон, пополз на берег. Нам ничего не оставалось, кроме как поспешно ретироваться, но лебедь был весьма настырен. Он преследовал нас до самой поляны с фургонами. Я тянул за руку эльфийку, а та держала сестру. Все мы ободрались о кусты, когда ломились сквозь них. При виде приближающегося монстра запаниковали привязанные лошади. Они пытались вырваться и убежать, порой вставали на дыбы и хрипели, В карих лошадиных глазах отражался ужас. Здесь и пригодился голем, которому был неведом страх. Механический великан приподнял железную оглоблю, неуклюже побежал навстречу лебедю и, размахнувшись ею, как битой, ударил. Птица приподнялась, и удар пришелся на грудь. Перья смягчили прилетевшую железяку, но чудовище все равно покачнулось, а затем с высоты двух с лишним метров обрушило на голема тяжелый клюв. Раздался глухой звон, и металлический великан даже присел. Лебедь снова расправил крылья, оставшись стоять только на кривых перепончатых лапах, и нанес еще три удара подряд. На железных плечах голема появились вмятины. Он хоть и жестяной, но не с броней же. Я грубо оттолкнул девушек к фургонам и достал бластер, отобранный от кисы. На первый взгляд им пользоваться было не сложнее, чем ружьем. Кнопка включения заменяет предохранитель, а спусковой крючок на положенном месте. После щелчка на торце рукояти загорелись огоньки и красный тлеющий значок молнии. Я шмыгнул носом, прицелился и нажал на спусковой крючок. Ничего не произошло. Лишь в несколько секунд сукаризной поморгала молния. «Блин!» — выругался я. «Ведь заряжал же! Чертова железяка!» Я сунул бластер за пояс. В это время голем еще раз ударил лебедя, на этот раз в шею. Гигантская птица замахала крыльями, норовя задеть противника. И в этот момент гномы решили начать стрельбу. Загрохотали их малокалиберные ружья. Чтобы не отстать от спутников, я тоже скинул с плеча двустволку, но выстрелить не успел, так как голем удачно саданул лебедя в голову. Нет, не убил, но птица отпрянула, загоготала басом и принялась отступать к озеру, помогая себе крыльями для большей скорости. Фу, ушел!» — протянул я, чувствуя, как меня начинает легонько потряхивать. Меня всегда лихорадило после подобных моментов, а не во время самого процесса. Когда наплывает, словно повышенное напряжение, адреналин в крови, напротив, собран и спокоен. А вот сейчас затрясло. «Водки?» — вдруг спросила Гайка, и я кивнул. «Самую капелюшечку. К тушёночке. И этим барышням, наверное, тоже». Теперь кивнула гномиха. «Ну и уроды!» — проворчал мастер Винт. И это только окраина фонящего леса. Что ж там глубже?» «Не знаю, но выяснять не хочу». Диалог оборвался на громком урчении желудков, отчего я со вздохом поглядел в сторону озера и подошел к гнедышу. «Тише, красавец ты мой, тише!» Мерин испуганно водил ушами, но все же дал себя погладить. «Тише!» Я провел рукой по шее коня и залез рукой в серильную сумку, достав четыре банки и мешок с сухарями. «Так будем есть, не до разносолов», — пробурчал я и вытащил на свет сверток с полотенцем. «Вань-вань!» — внезапно протянула Рина. Я скосился на поджавшую губы эльфийку. «Я что-то нажала, и пульки в траву высыпались», — продолжила она, а потом протянула мне револьвер. «Вот». Взяв оружие, откинул барабан и уставился на одинокий патрон. Остальные, так понимаю, высыпались. «Не беда», — пожал я плечами. «Всего-то новые снарядим и зарядим, а те попробуем найти. Помнишь, где они?» Рина кивнула и показала рукой в сторону озера. Я вздохнул и вытянул шею, выискивая чудовищ. Вроде тишина и благодать, только летучие лягушки прыгали с ветки на ветку, ловя в полете комаров. Почему-то вспомнилось, как я в шкуре древнего сиганул с небес. Вот если бы это был действительно я, то падал бы так же раскорячившись, как эта лягушка». Положив на траву полотенце и консервы, я еще раз вздохнул, покрепче сжал ружье и пошел к зарослям ивника и крапивы. Показывай, лампочка-то моя ясная, пробормотал я. Здравый смысл говорил, что не надо идти, но мужское естество толкало вперед вопреки страху, что называется выпендриться. Они ж беззащитные девушки, а я герой и вообще телохранитель. Благо место оказалось всего в тридцати шагах от фургонов. Рина, шедшая следом за мной, вскоре указала пальцем, но близость нужного места не радовала, ибо просыпавшиеся патроны валялись точняк между двумя гнилыми стволами, а там сновали муравьи. Непривычные рыжие лесные трудяги, а местные чудовища величиной с зажигалку. Крючковатые челюсти напрочь отбивали желание совать руку, и, если не ошибаюсь, то вместо муравьиной кислоты они прыскали чем-то покрепче. Во всяком случае, шрамы на коже от капелек остаются навсегда. А еще муравьи-мутанты теплокровные, и, если раздавить и приглядеться, у них красная кровь. «Вот», — повторила Рина, заставив меня удрученно глядеть на патроны. «Как говорится, близок локоть, а не укусишь». К нам подтянулась и киса, которая уже вскрыла одну из консерв и сейчас облизывала испачканные желтоватой сгущенкой пальцы. «Вань-вань!» «А почему ты не говорил, что таскаешь с собой такую вкуснятину?» «Чтоб вы не сожрали!» — пробурчал я и снова перевел взгляд на патроны и деловито суетящихся муравьев. «А что делать? Надо доставать!»